Глава пятнадцатая. Испанский язык Жака Паганеля. Роберт, избавившись от одной страшной опасности, тут же подвергся другой, пожалуй, не меньшей. Его едва не задушили в объятиях. Как он ни был слаб, но все же ни один из его спутников не смог удержаться от того, чтобы не прижать мальчика к сердцу. Надо полагать что такие объятия не гибельны для больных. по крайней мере роберт от них не умер. Затем мысли путешественников от спасенного обратились к спасителю и разумеется майору первому пришло в голову осмотреться кругом. В шагах в 50 он увидел человека очень высокого роста, неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. У ног его лежало длинное ружье. У этого столь неожиданно появившегося незнакомца были широкие плечи, длинные волосы, схваченные кожаным ремешком. Рост его превышал шесть футов, смуглое лицо было раскрашено, переносится красной краской Веки черный, лоб белый. Одет он был, как полагается, жителю пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный, сшитый жилами страуса, плащ из шкуры гуанако, пушистой шерстью наружу и разукрашенный красными фантастическими узорами. Под плащом виднелась нижняя одежда из лисьего меха, туго стянутая в талии и впереди заканчивающейся клинышком. На поясе висел мешочек с красками для раскрашивания лица, обувь его была сшита из бычьей кожи и у лодыжек крестообразно перевязаны ремешками. Несмотря на пеструю раскраску, лицо патагонца было величественно и обличало недюжинный ум, Стоя в позе полной достоинства, он ждал, что произойдет. Эту неподвижную и внушительную фигуру, стоящую на скалистом пьедестале, можно было принять за статую, олицетворяющую бесстрастие. Заметив патагонца, майор указал на него Гленна Рвану, и тот быстро подошел к нему. Патагонец Сделал два шага вперед. Гленарван схватил его руку и крепко пожал. В глазах лорда, во всем его облике, в его сияющем лице светилась такая признательность, такая горячая благодарность, что Патагонец не мог не понять его. Он слегка наклонил голову, и произнес несколько слов, которые, однако, ни майор, ни его друг не поняли. Тогда Патагонец, внимательно всмотревшись в чужестранцев, заговорил на другом языке, но и на этот раз его не поняли. Впрочем, некоторые произнесенные туземцем фразы показались Гленарвану похожими на испанский язык, на котором он знал несколько обиходных слов. «Эспаньол?» — спросил он. Патагонец кивнул головой сверху вниз. «Отлично!» — заявил майор. «Теперь дело за нашим другом Паганелем. Хорошо, что ему пришло в голову изучать испанский язык». Позвали Паганеля. Он немедленно прибежал И приветствовал патагонца с чисто французской грацией, которую тот, по всей вероятности, не смог оценить. Географу тотчас же рассказали обо всем чудесно, воскликнул он, и широко открывая рот, чтобы яснее выговаривать, он проговорил: «Вош саш уммонм дебм». Вы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 но результат был все тот же. «Изменим фразу», — сказал географ и произнес медленно и внушительно. «Сэм дувида ум патагао». «Конечно, вы патагонец». Тот по-прежнему молчал. Дижьеме! «Отвечайте», — добавил Паганель. Патагонец и на этот раз не проронил ни слова. «Вош комприендеш!» — закричал Паганель так громко, что едва не порвал себе голосовые связки. «Вы понимаете?» Было очевидно, что индеец ничего не понимал, так как, наконец, ответил по-испански «но компрандо». Теперь настала очередь Паганелли изумляться, и он с видимым раздражением спустил очки с лба на глаза. «Пусть меня повесят, если я понимаю хоть слово на этом дьявольском наречии!» — воскликнул он. «По-видимому, это рауканское наречие!» «Да нет же!» — отозвался Гленнорван. «Этот человек, несомненно, ответил по-испански» и, повернувшись к патагонцу, он вновь спросил его, «Эспаньол?» «Си, си!» — ответил туземец. «Паганель?» — остолбенел от удивления. Майор и Гленнерван переглянулись. «Я боюсь, мой ученый друг, — начал слегка улыбаясь майор, — не произошло ли здесь какого-нибудь недоразумения?» И не стали ли вы жертвой своей рассеянности, которая, как мне кажется, вас неотступно преследует? Что? Что насторожился географ? Дело в том, что патагонец, несомненно, говорит по-испански. Он? Да, он. Не изучили ли вы случайно какой-нибудь другой язык, приняв его... Макнапс не успел договорить. Негодующий возглас Паганеля, сопровождаемый возмущенным пожатием плеч, прервал его. «Вы слишком многое позволяете себе, майор!» — сказал Поганель сухо. «Так почему же вы его не понимаете?» — ответил Макнапс. «Не понимаю, не понимаю его!» «Потому что туземец говорит на плохом испанском наречии», — ответил раздраженный географ. «Вы считаете, что он говорит на плохом наречии, потому что не понимаете его», — спокойно сказал майор. «Послушайте, Макнапс», — вмешался Гленн Арван, — «ваше предположение невероятно, как не рассеян наш друг Паганель» но вряд ли можно допустить, чтобы он вместо одного языка изучил другой. Тогда, дорогой Эдуард, или лучше вы, почтенный Паганель, объясните мне происходящее. «Я ничего не хочу объяснять», — ответил географ. Я свидетельствую. Вот книга, по которой я ежедневно изучал испанский язык. Взгляните на нее, майор, и вы увидите, что я не ввожу в вас в заблуждение. С этими словами Паганель начал рыться в своих многочисленных карманах и спустя некоторое время вытащил весьма потрепанный томик и торжествующе подал его майору. Тот взял книжку и взглянул на нее. «Это что за литературное произведение?» — спросил он. «Это Луизиада!» — ответил Паганель. «Великолепная героическая поэма, которая...» «Луизиада?» — воскликнул Гленарван. «Да, друг мой! Не более, не менее, как Луизиада!» «Великого Камоэнса!» «Камоэнса», — повторил Гленарван, «но, бедный друг мой, ведь Камоэнс — португалец. Вы, значит, в течение шести недель изучаете португальский язык». «Камоэнс — луизиада. Португальский язык!» Вот все, что мог пролепетать Паганель. Глаза его под очками смущенно забегали. Тотчас раздался гомерический смех обступивших его спутников. Патагонец и бровью не повел. Он спокойно ждал объяснения этой непонятной ему сцены. «Ах, я безумец! Ах, сумасшедший!» — воскликнул наконец Паганель. «Так вот что произошло! И все это не шутка. Все это произошло со мной. Да ведь это вавилонское смешение языков!» «Ах, друзья мои, друзья мои, подумайте только! Ехать в Индию и очутиться в Чили, изучать испанский язык, а выучить португальский? Нет! Нет, это слишком!» И если так будет продолжаться, то в один прекрасный день, вместо того, чтобы выбросить в окно свою сигару, я выброшу сам. Наблюдая, как Паганель относится к своему злоключению, видя, как он переживает эту досадную неудачу, нельзя было не смеяться. И он первый подал тому пример. «Смейтесь, друзья мои, смейтесь от всей души», — повторял он, — «Поверьте, я сам больше всех смеюсь над собой!» Тут он так захохотал, как, по всей вероятности, не хохотал ни один ученый в мире. «Тем не менее, мы все же остались без переводчика», — промолвил майор. «О, не приходите в отчаяние!» — отозвался Паганель. «Португальский и испанский языки...» настолько схожи, что я даже перепутал их. Но это сходство поможет мне быстро исправить ошибку, и вскоре я смогу поблагодарить этого достойного патагонца, на языке которым он столь хорошо владеет». Паганель не ошибся, ибо через несколько минут ему удалось обменяться с туземцем несколькими словами. Географ узнал, что патагонца зовут Талькав,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 Являлась такой необыкновенной удачей, что все окончательно уверовали в успех экспедиции, и никто больше не сомневался в спасении капитана Гранта. Между тем путешественники вернулись с индейцем к Роберту. Мальчик протянул руки к туземцу, и тот безмолвно положил ему на голову руку. Он осмотрел мальчика, ощупал ушибленные места. Затем, улыбаясь, пошел к берегу реки, сорвал там несколько пучков дикого сельдерея и, вернувшись, натер ими тело больного. Благодаря этому чрезвычайно осторожному массажу мальчик почувствовал прилив сил, И было очевидно, что несколько часов покоя поставят его на ноги. И так было решено, что этот день, а также следующую ночь посвятят отдыху. К тому же надлежало обсудить и решить два важных вопроса. О пище и о транспорте. Ни съестных припасов, ни мулов у путешественников не было. К счастью, с ними был Талькаф. Теперь этот проводник, привыкший сопровождать путешественников вдоль границы Патагонии, один из самых умных местных Бакеанос, взялся снабдить Гленарвана всем необходимым для его небольшого отряда. Он предложил отправиться в индейскую Тольдарию, деревню, находившуюся всего в четырех милях от них, где, по его словам, можно достать все необходимое для экспедиции. Это предложение сделано было наполовину при помощи жестов, наполовину при помощи испанских слов, которые по Ганелю удалось понять. Оно было принято. Гленарван и его ученый-друг, простившись с товарищами, Немедленно отправились вслед за проводником-патагонцем Вверх по течению реки. Полтора часа они шли быстро, Едва поспевая за великаном Талькавом. Вся прилегавшая к подножью Кордильер местность Отличалась красотой и замечательным плодородием. Сменяя друг друга, тянулись тучные пастбища. Казалось, тут свободно могло прокормиться сто тысячные стадо жвачных животных. Широкие пруды, соединенные между собой частой сетью речек, обильно питали влагой зеленеющие равнины. Черноголовые лебеди игриво плескались в этом водяном царстве оспаривая его у множества страусов, резвившихся среди льяносов. Царство пернатых, шумное, яркое по краскам, было очень разнообразно. И заказ, изящные, серенькие, с белыми полосками горлицы и желтые кардиналы красовались на ветвях деревьев, словно живые цветы, перелетные голуби мчались, куда-то вдаль, и стаи разнообразных воробьев. Чинголос, Ильчуэрос, Монхитас преследовали друг друга, наполняя воздух пронзительным чириканьем. Жак Паганель восторженно любовался всем окружающим, и с его уст непрерывно срывались восклицания к большому удивлению патагонца, считавшего вполне естественным, что по воздуху летают птицы, на прудах плавают лебеди, а на лугах растут травы. Ученому-географу не пришлось ни жалеть о предпринятой прогулке, ни жаловаться на ее продолжительность. Они уже достигли становища индейцев, а ему показалось, что он только что пустился в путь. Тольдерия раскинулась в глубине долины, сжатой отрогами анд. Здесь, в шалашах из ветвей, жило человек тридцать туземцев-кочевников, которые пасли огромные стада тучных коров, быков, лошадей и овец. Они перегоняли их с пастбища на пастбище и всюду находили для своих четвероногих питомцев обильную пищу. Андоперуанцы — поместь племен арауканов, поэльче и аукассов. Цвет их кожи имеет оливковый оттенок, они среднего роста, коренастые, с почти круглым овалом лица, низким лбом, выдающимися скулами, тонкими губами, женоподобными чертами, тупым выражением лица. Антрополог сразу сказал бы, что эти туземцы не являются представителями чистой расы. Вообще они были малоинтересны, но Гленарвану нужны были не они, а их стада. А поскольку у кочевников имелись быки и лошади, то ему больше от них ничего и не требовалось. Талькаф взялся вести переговоры и быстро пришел к соглашению. В обмен на семь низкорослых лошадок аргентинской породы с полной сбруей сто фунтов сушеного мяса, несколько мер риса и несколько бурдюков для воды индейцы соглашались вместо вина или рома, что для них было более ценно, взять двадцать унций золота, назначение которого они прекрасно знали. Гленорван хотел купить восьмую лошадь для патагонца, но тот дал понять, что в этом нет нужды. Торг был закончен. Гленорван распрощался со своими новыми поставщиками, как их назвал Паганель, и меньше, чем через полчаса все трое вернулись в лагерь. Там их встретили восторг, торженными криками, которые, по правде говоря, относились больше к съестным припасам и верховым лошадям. Все закусили с большим аппетитом. Поел немного и Роберт. Его силы почти восстановились. Остаток дня был посвящен полному отдыху. Говорили понемногу, Обо всем, о милых спутницах, оставленных на яхте, о самой яхте, о капитане Джоне Манглсе, о его славной команде, о Гарри Гранте, который, возможно, был где-нибудь недалеко. Паганель не расставался с индейцем, он сделался Тенью Талькава. Географ был вне себя от радости. Наконец-то он увидел настоящего патагонца, рядом с которым он казался карликом. Патагонца, могущего почти соперничать и с тем негром из Конго восьми футов ростом, которого видел ученый Вандерброк. Паганель оглушал невозмутимого Талькава испанскими фразами И тот терпеливо выслушивал его. На этот раз географ изучал испанский язык без книги. Слышно было, как он явственно произносил испанские слова, напрягая то горло, то язык, то челюсти. — Если я не усвою произношение, то будьте снисходительны ко мне, — повторял он майору. «Но мог ли я когда-нибудь предполагать, что испанскому языку меня будет обучать патагонец?»